Глава девятнадцатая. Ланя ушла очень поздно. Хотя, правильнее сказать, рано, так как солнце уже начало входить в свои законные права на небе, когда торговка отправилась обратно в свой караван, который должен покинуть Карапивицы сегодня днем. Мы много о чем успели с ней поговорить, и беседа вышла очень информативной. «И его Ланя окликнула меня, когда была уже метрах в 50 от меня. «Не забудь, что пообещал! Я обязательно вернусь!» Прокричала моя новая знакомая, и я поднял руку в знак того, что услышал ее. Ты тоже, ответил ей. Договорились, не забудь, мы пожали руки, крикнула торговка в ответ. Несколько секунд она еще смотрела на меня, а затем улыбнулась, помахала мне рукой и отправилась в освояси. Я проводил ее взглядом, а потом повернулся и посмотрел на своих питомцев. Ну что, доверимся ей? спросил я пушистое трио, но ответа, разумеется, не получил. «Жаль, вы не люди и не можете говорить», — произнес я, после чего погладил по голове каждого. «Ладно, спать уже не имеет смысла, поэтому предлагаю немного помедитировать». Предложил я в юге мраку и лаки, и вместе с ними отправился на свою излюбленную полянку для духовного роста. Вскоре уже сидел и медитировал. И в этот раз обошлось без странных видений, чему я был несказанно рад. Закончив с медитацией, занялся привычными для себя делами. Первое, что сделал, это отправился на реку. Правда, в этот раз с одним мраком. Получив такую ценную способность, Лаки теперь должен оставаться на ферме, чему он, я уверен, очень рад. А что, неплохо устроился, я вам скажу. Ему всего-то и нужно просто находиться рядом с моим огородом и ничего не делать, благо его способность работала как аура. Не зря, видимо, я его так назвал. Оказавшись возле реки, скинул одежду и зашел в воду. Приняв вводные процедуры и при этом изредка поглядывая в сторону леса, я в итоге понял, что лесная гостья не придет. Видимо, вчера спугнул ее, и, возможно, она вообще больше не появится. Странно, но почему-то эта мысль немного расстроила меня. Нет, я не относился к тем людям, которые любили, когда за ними тайно следили. Дело в другом. Почему-то интерес со стороны лесного народа казался мне важным. Во всяком случае, так подсказывала моя интуиция а я ей привык доверять. «Ладно, возвращаемся», — сказал Мраку, и вместе с ним направился в сторону своего жилища. Далее началось мое обычное рабочее утро. Я разжег огонь в очаге, отметив для себя, что вскоре нужно будет сходить за дровами, а затем поставил на огонь завтрак для себя, своих питомцев и черныха, которого скоро можно уже возвращать Бернару. Он не слабо вырос с момента, когда плотник отдал мне его, отлично выполнял все простые команды, да и вообще оказался довольно смышленым псом, который мог стать отличным компаньоном любому фермеру. Я даже как-то проверил, может ли он следить за свиньями и загонять их в хлев, Я остался приятно удивлен, что собака отлично со всем справилась. В любом случае, черныха уже можно отдавать, и теперь мне оставалось дождаться, когда Бернар навестит меня. Он ведь обещал сделать мне погреб. «Ну что, завтракать?» Как всегда предложил я пушистым, и стоило моему взгляду остановиться на белоснежной принцессе, как меня тут же осенило. А ведь ее умение можно использовать в своих нуждах. «Вьюга, иди за мной», — сказал ей, и она послушно направилась за мной. Мы остановились возле ямы. «Использую ледяное дыхание». «Туда». Я указал вниз яму, и буквально в следующий же момент вокруг резко похолодало. В «Вьюга сделала то, что я просил», и в мой будущий погреб ударил мощный ледяной поток. Ого! Не думал, что эффект будет таким сильным. Подумал я, глядя на то, как земля в яме покрылась ледяной корочкой. Причем не только пол, но и стены. Я улыбнулся. «Умница!» — радостно воскликнул я и потрепал голову белоснежной принцессы. «Ты настоящая умница!» — почесал в югу за ухом. «Просто молодец! Идем!» кивнул ей в сторону очага и вместе с ней вернулся к костру, на котором уже дозревал наш завтрак. Прежде чем самому приступить к трапезе, я снял котелок с огня, после чего вывел из хлеба поросят, затем рыжика и последними выпустил куриц. Феникс уже не ночевал в курятнике, поэтому стоило только его подопечным покинуть свой дом, как он сразу же оживился и повел их гулять на привычное место. При этом он не забыл похвастаться ночной добычей. В этот раз у него в небольшой кучке зверьков оказалась даже крыса. «Молодец!» — похвалил своего верного охотника. «Надо будет его как-то поощрить», — подумал я, глядя на Феникса, который планомерно истреблял добытые им за ночь тушки. «Интересно, он ту еду, которую даю я, вообще ест?» «Мясо — это, конечно, хорошо, но в нем не было магической энергии, а для того, чтобы Феникс и дальше прогрессировал в духовном плане, ему неплохо было бы есть пищу, насыщенную маной жизни». Плюс я ни разу не видел, чтобы он медитировал, как это делали в юга, Мрак и Лаки. А может он... Нет, покачал головой, сразу отбрасывая мысль о том, что хозяин курятника прогрессирует за счет убийств. Бред, усмехнулся я, глядя на Феникса. Да и если бы это было так, то даже не представляю, сколько бы зверья ему пришлось убить ради возвышения на одну ступень. Все же обычные полевые мыши и крысы — это вам не демоны. «Ладно, не хочет возвышаться дальше, и ладно». Я дал ему имя, а уж как он собирается жить дальше, его дело. Основные функции и даже больше он выполняет, а остальное меня не сильно волнует. «А вот теперь можно и поесть», — довольным голосом произнес я и направился к очагу. Все звери были пристроены, и теперь мне оставалось лишь поесть самому, чем я и собирался заняться. И даже успел разложить порции по мискам, когда увидел Бернара и Осрика, которые приближались ко мне со стороны деревни. «Отлично», — подумал я, откладывая миску в сторону, — «как раз заберет Черныха». Я встал с лавки и пошел к нему навстречу. «Иво, доброе утро!» — Бернар поприветствовал меня довольной улыбкой и протянул руку. «Привет!» — поздоровался я с ним и крепко пожал его здоровенную ручищу. «Привет, его! Осрик робко тоже протянул руку. «Разумеется, я пожал и ее!» Благо мне было несложно, а пареньку приятно. Ничего себе! Бать! Ты смотри, каким он стал! Осрик наконец увидел их пса, и его глаза расширились от удивления. Он даже выругался, за что сразу же получил подзатыльник. Да сам же видишь какой! Указывая на собаку, буркнул Осрик. Что я тебе говорил, про бранные слова? Бернар смерил его суровым взглядом. Только когда вырасту, недовольно ответил тот. А ты взрослый? А может и да? ответил Осрик и посмотрел на отца с вызовом. «Ох, и по тонкому же ты льду ходишь, паренек», подумал я и усмехнулся, когда заговорил Бернар. а значит, взрослый. Хорошо, с этого дня будешь работать на лесопилке, как остальные. Мне как раз одного работника не хватало. И я все думал, где же его взять, а тут ты повзрослел». Нужно было видеть лицо пацана в тот момент. Столько эмоций. Я невольно улыбнулся, наблюдая за сыном и отцом. Возможно, и меня когда-нибудь коснутся проблемы воспитания. «Бать, извини, я больше не буду», — тем временем заговорил Осрик. «Я это...» Он с надеждой посмотрел на меня, но в этой ситуации я был ему не помощник. его Вот!» Бернар поставил рядом со мной ведро, которое все это время сжимал в руке. Там оказалась еда для собак. «Спасибо», — поблагодарил его. «Вы по делу или как?» — поинтересовался я. «Завтрак готов. Будете?» — спросил я, решив все же немного помочь Осрику. «Нет, спасибо!» — покачал головой Бернар. «Я по делу!» — произнес он, пока забыв про своего сына. «Материалы завтра прибудут, как и обещал, погреб с меня!» — добавил он и посмотрел в сторону моего жилища. «Хорошая новость! Кстати, черныха можешь забирать!» — произнес я и подозвал черного пса к себе, после чего погладил его по макушке. «А он еще вырастет?» поинтересовался Бернар, и я не удивился его вопросу. «Конечно, когда смотришь на Лаки, Мрака и в югу, сложно не начать сравнивать с ними. Вот только между пушистым трио и обычной собакой, пусть и выращенной на еде насыщенной магией, была огромная разница. Я бы даже сказал пропасть. Таким, как мои, точно нет. Решил я сразу расставить все точки нады. «и». и дел даже не в корме». «А в чем? удивился Бернар. «Не думаю, что смогу это объяснить», — покачал я головой. «Поверь, Черных питался тем же самым, что едят мои собаки. В этом я могу тебе поклясться чем угодно, но дело не в еде», — произнес я, глядя ему в глаза. «Если продолжишь кормить его едой, в которой будет мана, он станет еще больше. Могу тебе даже заверить, что потомство этого пса уже будет сильным». Я снова погладил его по голове, и он поднял на меня глаза. Его взгляд был грустным. У него не было имени, как у Лаки в юге и мрака, но мне почему-то казалось, что он все прекрасно понимал. «Значит, если он какую суку...» Я бы не советовал смешивать его кровь со всеми собаками подряд. Произнес я, поняв, к чему клонит Бернар. «Мой тебе совет. Если захочешь зарабатывать на нем, ищи хороших собак. Подстать ему. Он же необычная дворняга, так?» Прямо спросил я. «Нет, в нем порода», — гордо ответил Бернар. «Я, как ты мне сказал, что позаботишься о собаке, купил его, причем немало отдал». Он посмотрел на Черныха, а затем сделал шаг и протянул ему руку. Мой воспитанник понюхал ладонь, а потом лизнул. «Иди!» Я кивнул черному псу на его хозяина, и он молча встал и подошел к Бернару. Тот улыбнулся и погладил собаку по голове, а затем то же самое сделал и Осрик. Он вообще все это время не сводил с Черныха глаз» и я уверен, что сейчас пацан рад как никогда. Все же заполучить такого умного пса — это невиданная удача». «Умный!» — кивнул Бернар, и на его губах появилась добрая улыбка. «Значит, говоришь, с кем попало его не это?» «Это твой выбор», — пожал плечами. «Думаю, если прикажешь, он выполнит команду. Но я бы не стал растрачивать его силу и потенциал». «Ясно», — задумчиво произнес Бернар а затем уже другим взглядом посмотрел на Черныха. «Ладно, я сюда не за этим пришел. Могу я замерить твой погреб?» «Да, конечно», — кивнул ему, и он пошел в сторону моего дома, а я задумчиво отправился за ним. Странно, но мне почему-то было грустно. Да, я, конечно, понимал, что Черныха придется отдать, но за время, что он провел на моей ферме, уже успел к нему привыкнуть. И я был так увлечен этими мыслями, что совсем забыл об одной вещи — а когда вспомнил, было уже поздно. «Это что, лёд?» — послышался удивленный голос Бернара, который стоял на краю ямы, где еще недавно своей магией воспользовалась вьюга. «Чёрт!» — выругался про себя. «Не учел. «Да?» — ответил я, сохраняя спокойное выражение лица, будто бы нет ничего необычного в том, что человек видит лед в самый разгар лета. «И откуда он здесь?» — спросил Бернар, который, судя по всему, не особо верил в то, что видел своими глазами. Я тяжело вздохнул. — Не могу сказать. Хе -хе", хмыкнул Бернар. — Ну, будем предполагать, что травки все твои, — усмехнувшись, добавил он. — Ладно, я быстро замеряю и пойду подготавливать все для твоего погреба, — произнес он, и я улыбнулся. Видимо, Бернар понял, что некоторые вопросы лучше оставлять без ответа. — Хорошо, а я пока позавтракаю. — ответил ему и вернулся к очагу. «Я уже собрался было доесть остывшую кашу, как меня окликнул Осрик. его позвал он меня, и когда я повернулся, указал мне рукой на Черныха. Пес лежал и смотрел на пацана. «Сидеть!» — приказал Осрик, и Черных послушно выполнил команду и встал с земли. «Ты видишь!» — прокричал он. «Он все, что я говорю, выполняет!» «Да уж, много ли ему для счастья надо?» «За мной!» Дал он следующую команду и вместе с черныхом подошел ко мне. Осрик сел рядом со мной на скамейку. «Сидеть!» — приказал он черному псу, и тот сел рядом. «До сих пор не верится!» — возбужденно произнес он. «Рад, что ты так доволен!» — ответил я и вернулся к еде. Осрик пристально смотрел на меня несколько секунд. «Тебе бы псарем при дворе работать!» — неожиданно выдал он. «Неинтересно!» — покачал я головой. Не хватало еще такие навыки, коими одарила меня богиня тратить на то, чтобы выращивать и тренировать псов для знати. Нет уж, увольте. А что? С твоими умениями наверняка бы в золоте купался, — искренне удивился Осрик. Не в золоте счастье, поверь, — не отрываясь от еды, ответил я. А в чем тогда? — вдруг спросил он. Есть много других вещей, которые гораздо важнее любых денег мира, — произнес я, глядя на него. Сейчас ты вряд ли это понимаешь. «Но уверен, когда подрастешь, поймешь», — добавил я и зачерпнул ложкой еще каши. Ответил он не сразу. «А вот если бы у меня было много денег, я бы купил для Аники все, что она бы захотела», — мечтательно произнес Осрик. «Тогда она бы точно в меня влюбилась», — добавил он, и я улыбнулся. Даже Черных, который был магическим псом и мог выполнять любые команды, не преуспел в том, чтобы заставить Осрика выкинуть дочь Финна из головы. «Хотя чему я удивляюсь? Молодость?» «Ты думаешь, проблема только в этом?» — спросил я. «Ну да. А в чем же?» — ответил Осрик, который искренне был уверен в том, что все дело именно в золоте. «А ты знаешь, что она хочет больше всего?» — поинтересовался я. «Нет», — покачал он головой. «Ну а что любит, например?» «Медовые леденцы!» — не задумываясь, воскликнул он. «Сладости, значит?» — усмехнулся про себя. «И сколько они стоят на ярмарке?» — спросил я Осрика, мысли которого, судя по выражению его лица, теперь были только о банике. Ну или о медовых леденцах. «Два серебреника», — столкнувшись с реальностью грустно, ответил Осрик. «Мне столько за век не скопить», — добавил он и заметно погрустнел. Мне даже стало его немного жаль. «Все же, первая любовь — это дело такое». «Ладно», — я махнул рукой и резко встал со скамейки. Зайдя в дом, вынул два серебряника, после чего вышел и протянул их осрику. «Держи», — тихо произнес я, — «только ни слова отцу». Но он меня уже не слушал. Широко открыв глаза, смотрел на деньги и не верил в собственную удачу. «Иво, я... Тише!» — шикнул я на него. «Что, как ты думаешь, будет, когда твой отец узнает, что я дал тебе столько денег?» — привел его в чувство. «Заставит вернуть», — не задумываясь, ответил он. «Спасибо». — тихо произнес Осрик, глаза которого светились от счастья. — На леденцы, Анике. — Понял? — произнёс я, глядя ему в глаза. — Это уговор. И протянул ему руку. — Клянусь кровью! — Совсем сдурел! — снова шикнул я на него. — Нельзя! Слышишь? Нельзя давать такие клятвы по пустякам! — добавил я, сверляя его недовольным взглядом. — Так два серебража же! — удивлённо ответил Осрик, и я покачал головой. «Ох, какой же я идиот!» — подумал я, глядя на него. «Вот только что сделано, то сделано. Не отбирать же у него деньги и лишать ценного жизненного урока. В общем, узнаю, что обманул, не прощу». Прямо сказал я, и судя по тому, каким серьезным стал Осрик, он все понял. «Клянусь, что выполню наш уговор», — произнес он так, будто бы был рыцарем, приносящим присягу своему сюзерену. Это было настолько забавно, что я вновь не смог сдержать улыбки. «Принимаю твою клятву», — негромко произнес я. «А теперь убери их подальше, пока твой отец не увидел». Добавил я и тяжело вздохнул, когда Осрик положил серебрушки в карман, а тот оказался дырявым, и деньги вывалились у него из штанины. «Ой!» — воскликнул он и начал поднимать их с земли. «Я же, наблюдая за всем этим, сейчас думал только об одном. Надеюсь, я об этом не пожалею».